Глава 30. Алекс. Я сижу на алгебре, когда охранник стучит в дверь и говорит учителю, что мне нужно покинуть урок. Я закатываю глаза, хватаю учебники и разрешаю мужику унизить меня перед всеми. «Что на этот раз?» — спрашиваю я. Вчера меня выдернули с урока из-за того, что во дворе кидались едой. Зачинщиком был не я. Да, я участвовал в побоище, но не начинал его. Мы прогуляемся в баскетбольный зал. Я иду за парнем. «Алехандро, причинение вреда школьному имуществу — дело серьезное». «Я ничего не делал?» — недоумеваю я. «Мне подсказали, что это ты». «Подсказали?» «Знаете фразу «На воре шапка горит»?» «Это, наверное, сделал тот, кто на меня настучал». «Где это?» Охранник указывает рукой на пол спортзала, где кто-то криво нарисовал символ мексиканской крови. «Ты можешь это объяснить?» «Нет». К нам подходит еще один охранник. «Мы должны проверить твой шкафчик», — говорит он. «Отличная идея». Там они найдут только кожаную куртку и книги. Я набираю кот на замке. Мимо нас проходит миссис Пи. «В чём дело?» — спрашивает она охранников. «Вандализм в баскетбольном зале». Я открываю свой шкафчик и отхожу, чтобы они могли осмотреть его. «Ага!» Охранник достаёт с верхней полки баллончик с чёрной краской и протягивает её мне. «Ты всё ещё утверждаешь, что невиновен?» «Да, утверждаю». Я поворачиваюсь к миссис Пи, которая смотрит на меня так, будто я убил её кота. «Я не делал этого!» Объясняю я ей. Миссис Пи, вы должны мне поверить. Я уже вижу, как меня отправляют в тюрьму из-за чего-то идиотского поступка. Она качает головой. Алекс, доказательство перед нами. Я хочу верить тебе, но это очень сложно. Охранники стоят по обе стороны от меня, и я знаю, что будет дальше. Миссис Пи останавливает их рукой. Алекс, помоги мне. Мне не хочется ничего объяснять. Пусть все думают, что я испортил школьное имущество. Они все равно не будут слушать меня но миссис Пи смотрит на меня, как бунтарь-подросток, который хочет доказать всем их неправоту. «Символ нарисован неправильно», — объясняю я, показывая ей свою руку. «Вот символ мексиканской крови, пятиконечная звезда с двумя вилами сверху и буквами МК в центре. На полу же нарисована шестиконечная звезда с двумя стрелками. Никто в банде не сделал бы такую ошибку». Миссис Пи обращается к охранникам. «Где мистер Агира? «На встрече с завучем. Его секретарша передала, что он просил его не беспокоить». Питерсон смотрит на часы. «У меня урок через 15 минут. Джо, свяжитесь с мистером Агиро по рации». Охранник Джо выглядит не слишком довольным. «Мэм, мы просто делаем свою работу». «Я знаю, но Алекс — мой студент, и сегодня он не может пропустить урок». Джо пожимает плечами, затем по рации просит мистера Агиро подойти в зал Л. Когда секретарша спрашивает, насколько это срочно, миссис Пи забирает рацию у Джо и говорит, что это ее личное обращение, и директор должен прийти в зал немедленно спустя две минуты появляется агира и окидывает нас суровым взглядом что все это значит вандализм в баскетбольном зале информирует его охранник джо агира застывает черт фуэнтес снова ты это не я тогда кто я пожимаю плечами мистер агира он говорит правду вступается за меня питерсон вы можете уволить меня если я ошибаюсь он качает головой и поворачивается к охраннику возьми чака и подумайте чем можно стереть надпись в зале Он указывает баллончиком с краской на меня. «Но я предупреждаю тебя, Алекс. Если я узнаю, что это сделал ты, тебя не только выгонят, но и арестуют, понял?» Когда охранники уходят, Агира продолжает. «Алекс, я не говорил тебе этого раньше, но скажу сейчас. Я думал, что весь мир мой враг, когда я был в средней школе. Я не особо отличался от тебя тогда. Мне потребовалось чертовски много времени, чтобы понять, я и есть свой враг». Когда я понял это, моя жизнь сильно изменилась. Мы с миссис Питерсон тебе не враги. Я знаю. Я на самом деле так считаю. Хорошо. Сейчас у меня важное совещание. Если что, я буду в своём кабинете. Спасибо, что поверили мне. Благодарю я миссис Пи, когда он уходит. Ты знаешь, что это художество? Спрашивает она. Я смотрю ей прямо в глаза и говорю правду. Понятия не имею. Но я почти уверен, что это не мои друзья. Она вздыхает. Если бы ты не был в банде, Алекс, ты бы не попал в эту переделку. Зато попадал бы в другие.